Часть вторая, глава первая. Хольмгард после Нового июля Ты же вернешься к концу зимы. Ты должен вернуться, ты не забудешь. Запрокинув голову, Вито снизу смотрела ему в лицо, а в ее светлых серых глазах была тревога и настойчивое требование. — Да как же я забуду? — Свен успокаивающе накрыл ладонью сразу обе ее руки положенные ему на грудь, на простой дорожный кожух из черной овчины. «Само собой, я вернусь. Варежки надень». Он снял ее руки с груди, и Вито сунула их в рукава. На ней была длинная и широкая шуба на куницах, крытая красным сарацинским шелком, свена добыча, привезенная год назад с Хазарского моря. Ну и под шубой угадывался выпирающий живот. Вито носило дитя уже полгода. К пятнадцати годам она выросла в довольно высокую женщину, но оставалась худощавой, ее тонкие запястья с немного выступающими косточками казались особенно хрупкими. При этой худобе беременность уже месяц-другой как сделалась заметно. Даже пока живот не выступал, по движениям вито становилось ясно, что под цветным платьем эта юная госпожа носит всем известное бремя. У нее отекали ноги, но зато лицо сияло все сильнее. Светло-серые глаза были словно звезды. Год с четвертью назад, вернувшись от Сарацины, впервые увидев Ветиславу уже выросшей, Свен отметил, какой красивой она стала. Радовался в душе, как ему повезло с женой. А ведь когда он увез ее с тех игрищ на берегу травы, разглядывать было некогда, да и была она тогда совсем девчонкой. Но с последней весны, после их с года похода на западные рубежи хазарских владений, Вид жены, — стоило Свену в нее вглядеться, — вызывал волнение и ущемление сердца. Свен не привык испытывать жалость и почти не умел распознавать этого чувства, совершенно лишнего в его жизни, но никак не мог отделаться от воспоминаний о другой, столько же юной, знатной и красивой женщине, которую своими руками положил возле тела года на погребальный костер. Ее имени он не помнил, вроде слышал пару раз, но тут же и вылетело из головы. Не до того ему было в те дни в разгромленном городце на Упе, заваленном трупами тамошней дружины. Свен знал, что сделал все правильно, но надеялся, что возвращение домой к Вито избавит его от этих воспоминаний. Так оно и вышло. Поначалу. Но когда через пару месяцев Вито понесла долгожданный плод, Чем сильнее бремя на ней сказывалось, тем чаще Свен вспоминал посмертную невесту погибшего брата, и тем сильнее у него щемило сердце при виде светящегося лица Вито. Его жена жила в безопасном Хольмгарде, защищенная всей дружиной самого Олова Конунга, могущественного владыки Гардов. Но Свену делалось тошно от невольной мысли, что повернись, военное счастье, к нему спиной, как тому хазарскому русу, молодому воеводе из городка Наупе. Почему-то угроза для Вито волновала его куда сильнее, чем мысль о собственной возможной гибели. Ему-то что, он мужчина, а идущий на войну, как говорят, уже мертв. Пару месяцев назад, в пору предзимья, Вито однажды разбудило его и едва расцвело. Услышав ее настойчивый голос, в котором, как ему казалось, с просонья звучала тревога, Свен с трудом разлепил глаза и приподнял голову. Подумал, может, ей худо. Но Вито стояла перед лежанкой, полностью одетая, и даже в шубе. От нее веяло свежестью ветра и духом холодной земли. Значит, уже выходила наружу. «Свен, пойдем!» — просила она, теребя его за плечо. «Тебе надо это увидеть!» «Что там?» Свен хмурился, с трудом скрывая недовольство. В эту сумрачную пору у Олова в гриднице по вечерам засиживались за пивом чуть не до полуночи, а Свен старался держаться на людях подольше. Дома, у себя, или у родителей, или даже у младшего брата Велирада слишком било в глаза отсутствие года. Его нет нигде, ни здесь, ни там, ни ближе Волгалы. Эта неотвязная мысль изводила болью, и Свен очень устал от этой боли. «Приехал, что ли, кто?» «Нет, не приехал. А я что, увидела? Я хочу, чтобы ты тоже увидел!» Мысленно Свен помянул Йотуну мать. Но в голосе Вито звучала такая страстная убежденность в важности того, что ее волновало, что он не смог отмахнуться и стал одеваться. Мать твердила, что Вито сейчас нельзя обижать, как будто он когда-нибудь ее обижал. Порой она, конечно, дулась, хотя он не мог взять в толк из-за чего. Это свойственно всем женам, особенно молодым. А мужчине в причинах их обид не разобраться и за двадцать гривен. Но все же Свен старался быть с нею помягче. Ради нее самой и ради будущего сына. Ради этого сына, что будет приходиться внукам, ободритскому князю, он и привез себе невесту из такой дали, из самого Велиграда, и три года ждал, пока она подрастет и станет годиться в жены. И вот когда она готовилась, наконец, исполнить самое главное дело молодой жены, Своен не хотел ее огорчать. Вито привела его на огороды, сейчас уже пустые, где меж застывших гряд хрустели под ногами остатки вялой ботвы. Просторный двор для сыновей Альмунд поставил за старым валом Хольмгарда, где позади хозяйской избы и клетий было место для огородов. Возле плетня Вито своими руками посадила весной молоденькую яблоньку. Почему-то она считала это очень важным и нередко рассказывала ему, как сны о деревьях, яблонях и яблоках, связаны со здоровьем домочадцев, рождениями и смертями. Когда весной Свен привез свои печальные вести, Вито рассказывала сквозь слезы, что видела сон, предвещавший смерть года. Но не смогла сразу его разгадать. Смысл вещих снов... Умеют понять заранее лишь вещи и люди, а обычным послание богов становится ясно после того, как все случится. — Посмотри! — Вито остановилась возле плетня у дальнего края гряд, и гордо выпрямилась, как будто показывала диво-дивное. Свен поначалу не увидел ничего. — Ну, засохшие гряды, плетень, вялые листья под ногами, и что? — На яблоню смотри. — Свен саму-то яблоню Не сразу увидел. Высотой ему по грудь та почти сливалась с жердями плетня. «Да как же ты не видишь? Цветок!» проследив глазами за указывающей рукой супруги, Свен, наконец, увидел. На верхней ветке тоненькой яблоньки сидел довольно крупный цветок. Белый с легким розовым отсветом на краях пяти лепестков, загнутых внутрь, будто просящие ладошки, с золотистыми тычинками. «Всего один!» Это было странно. Незнаток деревьев Свен однако помнил, что яблони обычно цветут очень густо и не накануне первых снегопадов. Ты понимаешь, какое это чудо? Уже почти зима, а моя яблоня взяла и расцвела. Она еще слишком молодая, чтобы давать яблоки, а значит... Свен перевел взгляд на Вито, и ему вдруг бросилось в глаза сходство ее лица с этим цветком. Такая же бело-розовая, нежная светящаяся среди мрачного утра предзимья. Ну, она облетит же. Ну и что? Конечно, яблоко мы не дождемся, но это знак. Ты понимаешь, это боги дают нам знак, что у нас... У меня... По новой привычке Вито положила руку на живот, тогда еще почти незаметной под шубой. Что у него... Она хотела намекнуть, что чудо, цветущее на краю зимы, слишком молодой яблони обещает счастье будущему чаду, но боялась сказать об этом вслух. Она стала очень чувствительна к приметам и оберегам, боялась лишнего слова и лишнего шага, избегая с глаза. И мать ее в этом поддерживала. А Свен подумала о другом. Сама Вито со своим драгоценным бременем под куньей шубой была как эта яблоня с цветком посреди серобурой осенней земли. «Ой!» — вдруг Вито вытращила глаза и покачнулась. Глаза ее расширились, на лице возникло изумление. Свен невольно подался к ней, и она схватила его за руку. «Что с тобой?» «Он!» Вторую руку Вито все прижимало к животу. «Он! Он! Там шевелится! Я чувствую!» «О!» Она закрыла глаза, потом опять открыла, и под пеленой слез, потрясения, ее светло-серые глаза сияли ярче звезд. «Это его душа!» Взгляд Вито с обожанием и трепетом обратился к цветку. Она пришла. Свен знал, плот начинает шевелиться, когда в него вселяется душа. Наверное, срок тому подошел. Его наполняло смешанное чувство, смущение, волнение, как будто он случайно увидел нечто важное, священное, но не предназначенное для его глаз. И подумалось, а ведь тот неведомый сын о котором он стал думать, едва разобравшись, что за добычу послали ему боги войны, из неясной мысли, из далекого ожидания, прямо вот сейчас становится уже почти настоящим человеком. Они стояли, прижавшись друг к другу возле яблони с ее единственным цветком, и поверх головы вито, глядя на яблоню, Свен отчетливо понимал — их тут. Уже трое. Этот третий появится на свет в самом конце зимы. Мать так высчитала. Стало быть, если Свен хочет сразу его увидеть, ему нужно вернуться домой через три месяца. Сейчас, когда миновал Новый Ёль, и селение вокруг Хольмгарда с размахом отметили Карачун, дружине Олова пришла пора отправляться в Дань по землям Славен, Чуди и Мери. Три месяца? самый малый срок, в который можно совершить обычный обход по Мирянской реке до Силвервола, до Арки-Варежа Мирянской столицы на Неро-озере и обратно. А случись, где какая задержка, и дитя появится без него. Его не уговоришь подождать. Ну пусть бы туда поехал, один велерат, упрашивала Вито, когда в начале зимы Олов стал обсуждать с дружиной предстоящие дела. Для него это подходящее дело, ведь там сидит его тесть, он им родич, Они будут рады, если он им расскажет, как тут поживают и летай, и дети. Тебе они куда меньше обрадуются. Да прямо так, — подавляя вздох, согласился Свен. Мне они куда меньше обрадуются. И совсем не обрадуются, если правду сказать. Но в тех краях нужна крепкая рука. Велька им родич. Он не сможет, если вдруг что случится. — Что случится? — Вито широко раскрыла глаза. — Там ведь не будет никакой войны. Нет. «Никакой войны я не жду». Свен не собирался ее пугать, тем более, что и правда могло обойтись. «Но понимаешь, чтобы войны точно не было, они должны увидеть меня». Вито вздохнула и промолчала. Она не понимала, что происходит. Никто ей ничего не объяснял, и в ее присутствии мужчины эти дела не обсуждали. Но верила, там, где будет Свен, все пойдет по его воле. Он такой. Он и раньше был сильным человеком, умеющим подчинять. А после похода прошлой зимы, когда он привез в Хольнгарт немало серебра и дорогих вещей, полон и скот, а еще горшок с прахом погребального костра своего старшего брата Годрада, он словно одеревенел душой. Ему было двадцать пять, но ощущение силы и зрелости, как телесной, так и душевной, делало лишним подсчет его лет. Не сказать, чтобы он стал мрачным, злобным, грустным или молчаливым, На вид он остался почти прежним, но Вито чувствовала, что где-то в глубине его души образовалось нечто твердое, некий камень, которым он закрыл источник боли, но ну и радость сквозь этот заслон с трудом находила путь в его сердце. Но все изменится, твердила себе Вито, изменится, когда родится дитя. Этот кусок льда в его душе растает, когда он увидит своего сына, и больше всего на свете Кроме того, чтобы сын родился живым, здоровым, и чтобы ей самой не пришлось заплатить за него жизнью, ей хотелось, чтобы Свен был в этот день дома и смог взять ребенка на руки сразу, как только его обмоют и завернут в отцовскую рубаху. — Но ты же постараешься! — молила она, когда Свен уже стоял возле коня, а первые сани обоза тронулись от ворот Хольмграда по дороге на Мсту. Ты же будешь стараться успеть к Марагонам домой? — Я буду стараться, — спокойно и терпеливо повторял Свен, держа ее руки в варежках своей голой рукой. — Очень стараться. Ни единого лишнего дня не задержусь. Жди, привезу тебе кунец, лис и этих забавных зверяшек меренских. — Он будет с ними играть, — с усилием улыбнулась Вито. — Не скучай. Свен поцеловал ее в последний раз, прижал ее голову к своей груди, потом отошел и поднялся в седло. Вито прижал к груди руки, только что обнимавшие его, будто стараясь сохранить это ощущение. Она еще помнила запах его волос и кожи, вкус его поцелуя. Но вот все это ушло, и с каждым мгновением его черной овчин кожух удаляется. Так уже было в ту первую зиму, когда он только привез ее сюда. Ей тогда было всего одиннадцать лет, она даже еще не имела настоящего права носить плахту, как взрослая. И то весной, когда войско ушло на сарацин. И прошлой зимой, когда они с года вдвоем отправились в края хазарских данников мстить Хаканбеку за гибель грима Конунга, А вернулся Свен один. И сейчас еще у нее сердце замирало от мысли, что ведь могло бы быть наоборот. Года приехал бы живым и привез бы ей прах Свена в горшке. В тот же миг у нее разорвалось бы сердце, и она упала бы мертвой к ногам года. И вот опять. Не успеет она порадоваться окончанию одного похода, как Свен собирается в другой, а она остается ждать. Быть замужем, как оказалось, это почти все время быть одной и ждать. «Не плачь, не огорчай, дитя!» — привычно велела свекровь Родонега, приобнимая ее. «Ну вот опять!» — Вито варежкой смахнула слезы со щек, продолжая смотреть вслед всадникам. «Опять он ушел! Так будет всегда, да? Я теперь догадалась! Так будет всю жизнь!» С тоской воскликнула она, будто бросая обвинение самой судьбе. Родонега вздохнула в ответ. Она в том же самом догадалась лет тридцать назад, когда только вышла за Альмунда и еще не успела родить ему троих сыновей. Пито схватилась за живот. Чувствуя ее волнение, дитя зашевелилось, заворочилось. Как будто тоже рвалось в поход вслед за отцом.